Сейчас мы знаем, что в отношении коммерческой выгоды воздухоплавания Эдисон сильно ошибался. Но был ли прав он и в другом относительно самого нашествия дирижабли 1897 года? А тем временем баллоны с цветной бумаги в кавычках продолжали свои странные рейсы. Газета Дейли «Тексарканьан» города Тексаркана, штат Арканзас, от 25 апреля опубликовала рассказ судьи Лоуриен Сабирена, который был известен среди своих сограждан как исключительно честный и правдивый человек.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 А газ, регулирующий высоту полёта этого монстра, подавался насосами из алюминиевой цистерны. Получается, что на фестиваль прибыли и гости с востока, японцы. Ещё через 4 дня, вечером 26 апреля, в тихоокеанском городке Меркил жители, возвращавшиеся из церкви, увидели большой воздушный корабль с свисающими из него на канате якорями. В иллюминатора горел свет, а впереди у него, как у железнодорожного локомотива, светил мощный прожектор. Дережабль медленно плыл над городом, пока не зацепился якорем за рельс железной дороги. Тогда все увидели, как вниз по канату спускается человек маленького роста в голубом матросском костюме. Увидев около якоря людей, он остановился, обрубил канат и корабль, оставив якорь на земле, поплыл на северо-восток. Как заканчивает свой рассказ об этом событии в газетах Houston Daily Post от 28 апреля. Сейчас этот якорь выставлен в кузнице Эллиота и Миллер и привлекает внимание сотен людей. Человечек в одежде матроса, увидев людей, поспешил скрыться. Что за странная секретность и желание встречаться с общественностью? В номере от 13 мая газета Уикли Волт города Хелена, штат Канзас, опубликовала показания двух полицейских Джона Самтера и Джона Маклемура из округа Горленд, тот же штат, о том, как они тоже беседовали с пилотами дирижабля. Их рассказ выглядел так. 6 мая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 Мы поскакали к этому холму, но невзапно наши кони остановились и были совершенно невозможны заставить их идти дальше. В этот момент, на расстоянии около 100 ярдов, мы заметили двух людей с фонарями. Полностью осознав серьезность ситуации, мы спешились и, держа на готове Винчестера, крикнули «Кто такие и что делаете здесь столь поздний час?». К нам подошёл человек с длинной бородой, которого мы разглядели в свете фонаря, бывшего у него в руке, и сказал, что он и его двое друзей, молодой человек и девушка, совершают надёжабле путешествие по стране. Узнав, кто мы такие, он заметно успокоился. Мы разглядели силуэт корабля, который был около 60 футов в длины, имел сигарообразную форму и очень напоминал те рисунки, что не так давно публиковались в газетах. Ночь была очень тёмной, шёл дождь. Мы заметили, что молодой парень из экипажа наполнял водой большой кожаный мешок примерно в 30 ярдов от дирижабля, а девушка всё время стояла в темноте, держа над головой зонтик.